Страница 67. 5.6. Размещение производства и окружающая среда. Рациональное и комплексное использование минерального сырья, максимальное сокращение его потерь при добыче и последующей переработке – важнейшее направление охраны окружающей среды и снижение материала емкости производства. Используя сложную структуру многих месторождений полезных ископаемых, а также достижения науки и техники, можно эффективно организовать промышленное производство за счет комплексного использования сырья. Комплексное использование ископаемого сырья дает возможность вовлечь в промышленную переработку имеющиеся весьма значительные запасы относительно бедного минерального сырья, а также огромное количество накопившихся отвалов. Это соответствует задачам охраны окружающей среды. Комплексная переработка полезных ископаемых сочетается с внедрением в производство прогрессивных технологий, бездоменной металлургии, безотходной переработки руд и концентратов с распространением экономических методов разработки месторождений и промышленной переработки отходов производства. Большой экологический эффект имеют разработки и использование рациональных экономически безупречных технологических процессов, основанных на безотходной добыче и переработке минерального сырья с замкнутым водо- и воздухооборотом. При этом одновременно с наиболее полным и экономичным использованием ресурсов успешно решаются важные социальные задачи, связанные с охраной водной и воздушной среды. Комплексное и разумное использование минерально-сырьевых ресурсов становится важнейшим направлением технической политики горнодобывающей промышленности. Повышение качества извлечения и переработки ресурсов позволит повысить фондоотдачу, увеличить производство продукции на действующих предприятиях и в ряде случаев исключить необходимость строительства новых предприятий, обеспечить сохранность окружающей среды. Страница 68. Страница В настоящее время основными задачами регионального, экономического и социального развития являются совершенствование разделения труда, достижение пропорциональности, обеспечение сбалансированного роста всех отраслей материального производства и непроизводственной сферы с природными и трудовыми ресурсами, учет экологических особенностей в каждом регионе, хозяйственном комплексе, стране в целом. Обеспечение темпов роста и повышение эффективности осуществляется преимущественно путем реконструкции действующих и в меньшей мере за счет строительства новых промышленных предприятий для вновь создаваемых производств. Игнорирование территориального фактора в управлении хозяйством приводит к обострению как экономических, так и социальных проблем, ухудшению экологической ситуации в отдельных регионах и ведет к снижению общей эффективности хозяйства. Научно обоснованное размещение производства является одним из факторов повышения производительности общественного труда. Размещение производительных сил является отражением процесса территориального разделения труда – ТРТ, который представляет собой объективный и необратимый процесс производственной специализации экономических районов, усиление межрегиональной кооперации и обмена продукцией и услугами. ТРТ обусловлено экономическими, социальными, природными и национально-историческими особенностями различных регионов и их экономика географическим положением. Степень ТРТ зависит от уровня развития производительных сил данной территории.